Глава девятнадцатая. Кирилл. Проснулся я от запаха жареных пирожков. Бабуля уже суетилась в кухне. Посередине стола стояла большая эмалированная миска, а в ней под полотенцем лежали пирожки. Это я узнал, когда умылся и зашел в кухню. Сразу же залез под полотенце и, схватив один пирожок, откусил, а потом уже спросил с набитым ртом. «А в чем пирожки?» «Сюрпризом!» Улыбнулась Ба. Есть с картошкой, с капустой и с вишней, какой попадется. А ты опять кусочничаешь? Сядь нормально за стол, будем завтракать. Тебе чай или кофе? Ммм, они у тебя все вкусные. Сажусь, сажусь. Прости, не удержался. Мне кофе, как всегда. Одет где? Где он может быть? На рыбалку пошел. Сказал, придет и будет готовиться к приему гостей. Я тоже сейчас своих заберу, съездим в ТЦ за одеждой для Пети и приедем помогать. Что-то купить надо? Да ничего не надо, все есть. Чего нет, в магнит сходим докупим. Вы лучше побыстрее приезжайте, я уже соскучилась по Петеньке. Может быть, им пирожков возьмешь? Ну зачем? Дом поедим. Все, я побежал, ба. Подскочил, поднял ее и немного покружил. Спасибо. За что спасибо-то? Вот оголтелый. Толком не поел и побежал. За все, бабуля, спасибо. А особенно за то, что сразу приняла Лизу и Петю. Я это очень ценю. Это же твой выбор. Как я могу его не принять? Ну и Лизонька с Петей мне понравились. Все, беги и возвращайся быстрее. Не успел припарковать машину у дома друга. Поспешил подняться наверх. Предупреждать о своем приезде не стал. Решил сделать сюрприз. Лиза с кем-то разговаривала по телефону, и я услышал только последнюю фразу «Было бы неплохо». Так как она стояла возле балкона ко мне спиной, решил обозначить свое присутствие, переспросил «Что было бы неплохо?». Петя рисовал за столиком возле двери, и когда я зашел, выжидательно на меня посмотрел. Но я и подхватил его на руки, спрашивая Лизу. Она резко повернулась, и на пару секунд ее лицо засияло радостью, А потом, словно маска непроницаемая, наделась, и она строго спросила. «А что, стучать не учили?» Пришлось оправдываться. Мальчик насторожился, почувствовав напряжение между нами. Так что поспешил отпустить его дальше рисовать, а сам подошел к Лизе. «Прости, спешил к вам и забыл о приличиях». Лиза сразу же пошла на мировую. «Вот так, не срываясь и спокойно объясняя свою точку зрения, можно наладить контакт». Оказалось, что она расстроена звонком от бывшего. «Надо поговорить все-таки с этим хмырем. Совсем оборзел. Захотел мою семью отобрать. Не дождется. Точно накостыляю ему, чтобы неповадно было слабых обижать». Поговорив с Лизой, немного успокоился и, оставив ее дальше собираться, пошли относить сумки в машину с Петей. Мальчуган был немногословен. Отвечал только, если я у него что-то спрашивал, но хоть на контакт шел. «Ничего». «Надеюсь, у нас с Лизой получится растопить любовью его сердце». Девушка не заставила нас долго ждать. И скоро мы уже ехали на Красную площадь. В ТЦ сначала оставили вещи в гардеробе, а потом пошли по магазинам. Я, если честно, приготовился к долгому и нудному походу. Но Лиза быстро направилась в сторону одного из магазинов. Там прошлась пальчиками по вешалкам, взяла парочку вещей. Петя все примерил, ему все подошло. И скоро мы уже шли на кассу. Лиза хотела переодеть мальчика сразу. И оплатив вещи, мы попросили снять бирки и зашли сменить одежду в раздевалку. Старые вещи Лиза сложила в пакет и выкинула в урну на выходе. После мы еще зашли в магазин игрушек и еле уговорили Петю что-нибудь выбрать себе. Он захотел робота-трансформера. Лиза еще покидала в корзину какие-то игры и книжки. И все оплатив, мы, обвешанные пакетами, двинулись к машине. Петя был растерянный, но счастливый. Ему все было интересно, и он крутил головой в восхищении. Пообещал, что сходим в воскресенье в дельфинарий. Главное – пережить субботний ужин. Дома нас уже ждали. Бабуля с дедулей начали тискать Петю, а он тоже был рад их увидеть. После бурной встречи, наконец, сели обедать. Потом мы с дедом пошли мариновать мясо и подготавливать костер. А женщины остались дома готовить и укладывать Петю спать. «Повезло тебе, Кирюша! Смотри, не упусти свое счастье! В жизни так тяжело найти своего человека, и главное, не потерять его в бытовухе!» Сказал дед, как только мы вышли на веранду. «А я что? Я только за! Беречь, любить, оберегать и никому не отдавать!» И пусть только попробуют сунуться. Всем горло перегрызу. Лиза. В ТЦ все время держала Петю за руку. Боялась, что он может испугаться скопления людей и где-то спрятаться. Но он вел себя спокойно. Только смотрел на все своими любопытными глазенками и иногда восхищенно вздыхал. Кир пообещал, что мы сходим в воскресенье в дельфинарий. Сама чуть не запрыгала от радости. Как ребенок. Зная, что нас уже ждут дома, Растягивать шопинг не стало, хотя когда зашли в один из любимых магазинов, глаза сначала разбежались и купить захотелось все: рубашечки, брючки, джемпера, костюмы. Ух, какая красота! Но быстро взяла себя в руки, схватила больше всего понравившиеся вещи и мы пошли все мерить. Все подошло идеально. Петя в них казался таким милым, что мне совсем не хотелось надевать на него старое трепье, поэтому расплатившись на кассе. Выбрала темно-синий спортивный костюм, и мы пошли с ним переодеваться. Старые вещи безжалостно положила в пакет и без зазрения совести кинула в мусорку на выходе. Потом я подумала, что надо купить мальчику немного игрушек, но он стеснялся что-то выбирать. Еле уговорили его на робота, которого он прижал к себе и не выпускал из рук ни на секунду. Уверена, теперь мы с ним и купаться будем, и спать, и везде ходить. На выходе увидели стенд с кепками, примерили одну из них на Петю. Да, не сезон, но она ему так шла, что оставить в магазине мы ее не могли. Вот такие модные, мы и пошли вниз. На Пете была уже новая куртка, так что ему было тепло. На парковке немного поиграли в квест «Найди свою машину». И выиграл Петя. Он уверенно шел по рядам, как будто оставил там клубок ниток, и путь ему указывала путеводная нить. Мы с Киром, не слишком верящие в его успех, шли за ним просто, чтобы поддержать, так как потом Кир собирался включить машину и найти ее по сигналу. Каково же было наше удивление, когда Петя вывел нас прямо к морде автомобиля. Так и хотелось спросить, как он это сделал. Но ребенок, видно, почувствовал наше недоумение и просто сказал... Я всегда запоминаю, где стоит машина. Один раз мама меня забыла, и я долго ждал, когда она вернется. Ребенок погрустнел, видимо, вспоминая неприятные моменты. А я опять злилась. Не заметила, как жала кулаки так, что ногти впились в ладонь. Пока Кир не положила руку сверху и слегка поглаживая, не разжал мои ладони. «Лиза, теперь Петя с нами» и никто его больше не обидит. Тихо шепнул он мне. Затем открыл нам двери, а сам, пока мы устраивались в салоне, закинул пакеты в багажник. Да, он прав. Что это я расклеилась? Конечно, все будет хорошо. Уже в машине решила отвлечь малыша от невеселых дум. А как ты робота назвал? Кир тоже заинтересованно повернул к нам голову. За что пришлось его стукнуть и сказать, чтобы не отвлекался от дороги. «Джедай! Он будет сильным, как папа, и сможет нас всегда защитить, если папа уйдет», – тихо ответил мальчик. «Эй, я не понял, куда это вы меня прогонять собрались?» – деланно возмутился Кир. «Но еще один защитник нам не помешает. Придется научить его парочке приемчиков. Как думаешь?» «Я за», – ответил мальчик радостно. «Скоро мы приехали домой. Я немного стеснялась и переживала». Но нас встретили как родных. Петю начали тискать, чего он стеснялся. Но было видно, что ему нравится. Потом мы с бабулей быстро накрыли на стол. И сели все вместе обедать. Петя уже начал зевать, так что Кир отнес его в комнату. А я пошла укладывать. Затем мужчина убежал помогать деду готовить мясо. А я сидела заснувшим Петей. Гладила его по волосам и осматривала комнату. Интересно, где мы будем спать? Судя по обстановке, это спальня Кира и его брата. На одну кровать мы положили Петю, а вторая была свободна. Но даже при всем желании на ней два человека не поместятся. Если только друг на друге. Подумала и сразу покраснела. Стоило представить себе эту картину. Так, ладно, подумаем об этом вечером. Еще раз поправив одеяло, поцеловала малыша и пошла в кухню помогать бабуле. Скоро должны были прийти немногочисленные гости можно будет забыть о проблемах и посидеть в душевной компании. Мы с Ба сделали начиненные яйца и отварили картошку к мясу. Я, как всегда, начала переживать, что, может, еще что-нибудь приготовить, а то еды не хватит. Но бабуля на меня снисходительно посмотрела и успокоила. «Я уже долго живу и поняла, что надо знать меру, а то еду придется выбрасывать. Так что не беспокойся!» Не только хватит, но еще и останется. Первым пришел Марат. Я услышала его громкий голос на улице и сначала испугалась, что он Петю разбудит, а потом посмотрела на часы, оказалось, что уже пять. Пора уже будить. И пошла к малышу. Он уже проснулся, но тихо лежал в кроватке. «Петя, а ты что не встаешь? У вас же гости. Значит, мне надо тихо сидеть здесь». «Не надо». «Мужчины тебя уже заждались на улице, чтобы мясо жарить. Давай быстрее одеваться!» «Правда? И я сам буду жарить!» Глаза мальчонки радостно загорелись, и он вскочил с кровати. «Ну, насчет жарить не знаю, но помогать точно будешь. Пойдем!» На улице передала счастливого Петю Киру, а сама перехватила только что приехавшую Елизавету Сергеевну и повела в дом. Край муха услышала спор Марата и Кирилла про маринад. Марат настаивал на уксусе или майонезе, а Кир стоял на своем, что только соль и перец. Интересно, кто победит? Усадила бабушек в гостиной поболтать, а сама пошла в кухню делать последние приготовления. Нарезала хлеб и сыр с колбасой, зелень и украшала блюда. Я любила возиться в кухне одна, так что от помощи отказалась. Но вскоре в дом ворвались пахнущие дымом и мясом мужчины и привнесли шум и гам. Даже Петя веселился и, гордо расправляя плечи, рассказывал мне, что ему тоже разрешили немного пожарить мясо. Уверила его, что его кусочки будут самыми вкусными. Мы быстро накрыли в гостиной и сели кушать. Стол ломился от еды, еле все впихнули. Ещё раз убедилась, что бабушка была права. Возглавляла стол утятница с шашлыком. Рядом стояла тарелка с варённой рассыпчатой картошкой, с маслом и укропом. Зелень, соленья, кусочки сыра и колбасы, начинённые яйца, белый мягкий хлеб. По стаканам разливались компот, вино и чача. Кто что пил, я решила ограничиться компотом. Кир тоже пил в основном компот, лишь чокаясь для вида и пригубляя с рюмки. Марат с дедом пили чачу, а бабули вино. Мясо получилось божественным. Стоило снять чугунную крышку, как по всему дому поплыл аромат жареного на костре мяса. Сочные куски блестели в лучах света, а лук как ожерелье украшал их. Разговаривать было некогда. Все торопились насладиться кушаньями. Особенно мужчины, нагулявшие аппетит на свежем воздухе. Откусила кусочек ароматного сочного мяса. М -м -м. проглотить язык можно. Видимо, Кьор победил. Ничего лишнего, только мясо, лук, соль и перец. Ну боже, как же это вкусно! Немного утолив аппетит, старики начали вспоминать молодость. А мы с интересом слушали их истории петя скоро надоело сидеть со взрослыми, и я отпустила его рисовать возле камина. А сама краем уха слушала разговор и смотрела на малыша. В ярких сполохах огня его волосы казались вместо светлых рыжими. Я смотрела на него и налюбоваться не могла. Интересно, за что же мне такое счастье? Мне не было некомфортно или неуютно, как бывает порой в незнакомых компаниях. Мне казалось, что я знаю этих людей всю жизнь, и как будто мы не первый раз так собираемся. Но как ни крути, главное, чтобы не последний. В очередной раз убедилась, что неважно, сколько ты знаком с человеком, это или твой человек, или нет. И как ни прискорбно, ножи в спины обычно втыкают родные люди, потому что знают, куда бить и где будет больнее». Бабуля еще испекла вкусный шоколадный торт, так что заставила всех играть в крокодила, чтобы освободить место в желудке, как она сказала. Давно я так не хохотала. И самое главное, и Петю вовлекли в игру, и он вместе со всеми кривлялся и пытался угадать слова. Потом мы с бабулей пошли делать чай и нарезать торт, а остальные еще играли. Со стола убирать не стали, вдруг еще кто-то захочет поесть – Так что чай расставили на журнальном столике, чтобы не отвлекаться от игры. Мне было так хорошо, что опомнилась я только когда увидела, что Петя зевает. Посмотрев на время, увидела, что уже двенадцать, и попросила Кира отнести мальчика наверх. Быстро искупав его, надели пижаму и уложили его в кровать. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на нас, хоть и видно было, что уже сильно хочет спать. «Петя!» «Засыпай, почему ты не спишь? У тебя ничего не болит?» – спросила я. «Я боюсь!» – после долгого молчания ответил малыш. «Тут нет монстров, но на всякий случай я сейчас проверю!» – сказал Кир и полез под кровать. «Все, теперь тут точно никого нет!» «Но мы не будем выключать свет!» – сказал он, вылезая. «У меня же есть джедай! Я не боюсь монстров!» – сказал мальчик. «А чего же ты боишься?» — спросила я, боясь услышать ответ. — Я боюсь, что проснусь, а вас не будет. — Малыш, ну если не хочешь оставаться здесь, поехали с нами в город, — сказал Кир. — Нет, я хочу остаться. Дедуля обещал меня завтра на рыбалку взять. Я боюсь, что вы вообще исчезнете. Я проснусь опять в старой квартире или на улице, — тихо ответил ребенок. Я не знала, что сказать, спазмом сжало горло. Но благо, рядом со мной был Кир. «Петя, мы одна семья, и ты больше никогда не будешь один. И ты не спишь. Хочешь убедиться?» «Да». Кир начал щекотать малыша. «Видишь? Во сне щекот на тебе не было бы. Можешь еще ущипнуть себя для надежности. Мы рядом, и теперь все будет хорошо». Услышав это, мальчик наконец закрыл глаза и уже через пару минут мирно сопел. Мы посмотрели друг на друга, и я лишь губами могла произнести спасибо. Меня переполняло столько чувств, что хотелось прижать к себе Кира и Петю сильно-сильно и не отпускать. Но пугать ребенка не хотелось, а Кирилл не знала, как воспринял бы мой порыв. Так что включила ночник, если вдруг Петя проснется, чтобы не испугался – и двинулась следом за Киром. Мы успели как раз к уходу гостей. За ними приехало такси, и они уже собирались выходить. Накинув куртки, вышли во двор все вместе. Вдохнула морозного воздуха и немного пришла в себя. Боже, все так быстро и молниеносно происходит, что я совсем не успеваю думать. Дождавшись, когда машина тронулась, мы поспешили в дом. Мужчины стали помогать нам убирать со стола. Бара раскладывала всё в холодильник, а я встала возле раковины и принялась намывать посуду. Вода меня всегда успокаивала, так что мыть посуду я любила. Вскоре уже кухня сияла чистотой. Старики, в спокойной ночи, ушли спать. А я стояла и в тысячный раз натирала тарелку, думая, куда мне укладываться. Может, лечь с Петей на одну кровать? «Всё, Золушка, пошли спать!» «Завтра нам предстоит выдержать бал». Отвлек меня от Дум Кир. «А принц там ты, что ли, будешь?» Приподняла я бровь. «Конечно я! Кто еще?» Самодовольно ответил Кирилл. «Уже не интересно. Сказка неправильно началась. Золушка уже замужем за принцем. Смотреть теперь в тыкву не превратись». Не смогла не поддеть его я. «Я тебе сейчас устрою тыкву!» Побежал за мной Кир. Шуметь было нельзя, так как все спали, поэтому мы носились по дому тихо и пытались сдерживать смешки. Наконец, оказались в спальне. Я прислонилась к стене, пытаясь отдышаться, а Кир поймал меня в западню, опершись руками о стену и касаясь плеч так, что я не могла пошевелиться. Я оказалась в ловко сплетенной паутине. Выбраться было невозможно, да и не хотелось. Я как будто была одурманена его ароматом терпкий запах мускуса, кофе и немного огня. Mm. Хотелось уткнуться ему в шею, как вампир, только не пить кровь, а дышать его запахом, наполняясь и растворяясь в нем. — Значит, в тыкву превращусь? — спросил Кир, наклоняясь ближе ко мне и говоря шепотом, чтобы не разбудить Петю. А — А, «По-моему, я понимаю теперь парфюмера. Нельзя, нельзя так убийственно пахнуть, стоя рядом, когда, подняв голову, видишь его глаза, слегка светящиеся в полумраке, и губы, как будто зовущие к ним прикоснуться». У Кира, наверное, блуждали те же мысли, потому что я, как в замедленной съемке, смотрела, как он наклоняется ниже, еще ниже, И, наконец, его губы накрывают мои сначала в легком, невесомом поцелуе, а потом, как будто пробуя на вкус, начинают кусать, и он углубляет поцелуй. И я отключилась, закрыла глаза и просто наслаждалась моментом. Отталкивать его не хотелось, наоборот, хотелось прижаться сильнее и вообще повиснуть на нем, как обезьянка. Ноги подкашивались, и я как будто находилась не здесь. Пришла в себя я от стона. Не знаю, своего или его. Он меня отрезвил. Боже, что я творю? Стало стыдно и невозможно даже посмотреть в глаза. Он как будто почувствовал. И нежно поднял мой подбородок, заставив встретиться с ним взглядом. Лиза, мы взрослые люди и даже женатые. Так что врать и говорить, что я не хотел, не буду. Давай спать. И легко поцеловал меня в нос как будто так и надо. Врать он не будет. А мне что делать? А, к черту, он прав. Мы взрослые люди, и это просто поцелуй. Хотя кого я обманываю? Это не просто поцелуй, а самый лучший, крышесносный, отключающий мозги напрочь, но зато оставляющий после себя приятное послевкусие. Кир расстелил на полу постель и лег. Я, немного постояв, нерешительно пошла в ванну. Когда вышла, Кир уже спал. Или, по крайней мере, хорошо притворялся. Ладно, надеюсь, завтра я смогу смотреть ему в глаза.